Глава 22. Жданов лежал у самой щели пулемётного блиндажа и с жадностью, не отрываясь от бинокля, следил за боем. Блиндаж был вырыт на скате лисистого холма. У подножья его пологой дугой загибалась река, направо валил клубами только что загоревшийся мост. За ним, на той стороне, в травяном болоте виднелась изломанная линия окопов. где сидела первая рота у сольцев, левее их вился в камышах ручей, впадающий в речку, ещё левее за ручьём пылали три здания форверка. За ними, в вынесенных углом окопа, сидела шестая рота. В шагах в 300 от неё начинались немецкие линии, идущие затем направо, в даль к лесистым холмам. От пламени двух пожаров река казалась грязно-багровой, и вода в ней словно кипела от множества падающих снарядов, взлетала фонтанами, окутывалась бурыми и жёлтыми облаками. Наиболее сильный артиллерийский огонь был сосредоточен на фольверке. Над пылающими зданиями по минутно блистали разрывы шрапнели, и по сторонам углом сломанной черты окопов взлетали к осмата чёрные столбы из заручья автосниках и траве кое-где вспыхивали иголочки ружейной стрельбы ар рах ар рах сотрясали воздух разрывы тяжёлых снарядов пах пах пах слабо лопалась шрапнель над рекой над лугами и на этой стороне над окопами второй, третий и четвёртый рот ох Катился громовой грохот из-за холмов, где белыми зарницами вспыхивали 12 немецких батарей. Сык-сык свистали в воздухе, уносясь за эти холмы ответные наши снаряды. От шума ломило уши, давило грудь, и злоба клубком подкатывала под сердце. Так продолжалось долго, очень долго. Жадов взглянул на светящиеся часы. показывало половину третьего, значит, уже светает, и надо ждать атаки. Действительно, грохот артиллерийской стрельбы усилился, ещё сильнее закипела вода в реке, снаряды били по переправам и холмам по этой стороне. Иногда глухо начинала дрожать земля, и сыпались глина и камушки со стен и потолка блендожа, но на площади догоревшего форверка стало тихо. И вдруг из далека на изкось крике взвились огненными лентами десятки ракет, и земля озарилась как солнцем. Когда огни потухли, на несколько минут стало совсем темно, немцы поднялись из убежищ и пошли в атаку. В маниасном сумраке рассвета Жадов разглядел наконец издалека на лугу надвигающиеся фигурки, они то приподавали, то перегоняли друг друга, на встречу им с фольверка не вспыхнул ни один огонёк. Жадов, обернувшись, крикнул: "Ленто!" Полемет задрожал, как от дьявольской ярости, торопливо стал выплёвывать свинец, удушать едкой гарью. Сейчас же быстрее задвигались фигурки на лугу иные припали, но уже всё поле было полно точками наступающих. Передние из них подбегали к разрушенным окопам шестой роты. Оттуда поднялось десятка два человек, и около этого места быстро-быстро сбилась толпа. Этот бой за Форльверк был лишь ничтожной частью огромного сражения, разыгравшегося на фронте протяжением в несколько сотен верст и стоившего обеим сторонам около миллиарда рублей и несколько сотов тысяч жизней. Сражение не имело никакого смысла, потому что убыль в войсках была пополнена, произведена новая мобилизация, наготовлены новые снаряды, выпущены новые партии бумажных денег, только оказались разрушенными несколько городов, изгорело дотла сотни деревень, стали готовиться к тому, чтобы, как в то время говорилось, вырвать инициативу наступления из рук противника. Не имел никакого смысла и бой за Фольверк Русскими Фольверк был занят 2 недели тому назад для того, чтобы обеспечить себе плацдарм в случае наступления через реку. Немцы решили занять Фольверк для того, чтобы вынести ближе к реке наблюдательный пункт. Та и другая цель была важна только для начальников дивизии немецкой и русской. Входило в мудрый и обдуманный ими во всех мелочах стратегический план весенней кампании. Командующий русской дивизией генерал Добров полгода тому назад с высочайшего соизволения переменивший на таковую свою прежнюю нерусскую фамилию сидел за преференсом в то время, когда было получено сообщение о наступлении немцев в секторе Усольского полка. Генерал оставил преференсы вместе с обер-офицерами и двумя адъютантами перешли в залу, где на столе лежали топографические карты. С фронта доносили об обстреле переправы и моста. Генерал понял, что немцы намереваются отобрать Фольверк, то есть то именно место, на котором он построил свой знаменитый план наступления, одобренный уже штабом корпуса и представленный командующему армией на одобрение. Немцы атакой Фольверка разбивали весь план. Поминутно телеграммы подтверждали это опасение. Генерал снял с большого носа пенсна и играя им сказал спокойно, но твёрдо: "Хорошо. Я не уступлю ни на пядь от занятых в веренных мне войсками позиций". Тотчас была дана телеграмма о принятии соответствующих мер к обороне Форверка. 238-му Кундравинскому, третьему очередному полку, стоящему в резерве, приказано двинуться в составе двух батальонов к переправе на подкрепление Теткина. В это время от командира тяжёлой батареи пришло донесение, что снарядов мало, одно орудие уже подбито и отвечать в должной мере на ураганный огонь противника нет возможности. На это генерал Добров сказал, строго взглянув на присутствующих: Хорошо. Когда выйдут снаряды, мы будем драться холодным оружием. Вынул из кармана серой с красными отворотами тужурки белоснежный платок, встряхнул его, протёр писне и наклонился над картой. Затем в дверях появился младший адъютант граф Бабруйский, корнет, облитый как перчаткою тёмно-коричневым хакке, высоко перетянутый ремнём, в снаряжении и широких галифе. Ваше превосходство, сказал он, чуть заметно улыбаясь уголками красивого юношеского рта. Капитан Теткин доносит, что восьмая рота молодецким ударом форсирует переправу, не взирая на губительный огонь врага. Генерал Паверхпинснев взглянул на корнета, пожевал бритым ртом и сказал: "Очень хорошо". Но, несмотря на бодрый тон, донесения с фронта приходили всё более неутешительные. 238-й Кундравинский полк дошёл до переправы, лёг и окопался. Восьмая рота продолжала молодецкие удары, но не переправлялась. Командир мартирного дивизиона капитан Исламбеков донёс, что у него подбито два орудия и мало снарядов. Командир первого батальона Усольского полка полковник Бороздин доносил, что вследствие открытых позиций вторая, третья и четвёртая роты терпят большие потери в людях. И потому он просит либо разрешить ему броситься и опрокинуть дерзкого врага, либо отойти к опушке. Донесение от шестой роты, занимающей форверк, не поступало. В половине третьего по полуночи был созван военный совет. Генерал Добров сказал, что он сам пойдёт впереди в веренных ему войск, но не уступит ни вершка занятого плацдарма. В это время пришло донесение, что Фолверк занят и шестая рота до последнего человека уничтожена. Генерал стиснул в кулаке батистовый платок и закрыл глаза. Начальник штаба, полковник Свечин, подняв полные плечи и наливаясь кровью в мессистом чернобородом лице, проговорил отчётливым хрипом: "Ваше превосходительство, Я всегда изволил вам докладывать, что вынесение позиции на правый берег рискованно. Мы уложим на этой переправе 2 и 3 и 4 батальона, и если даже от объём форверк удержание его будет крайне затруднительно. Я решительно против дальнейшей борьбы за плацдарм. Нам нужен плацдарм Мы его должны иметь, мы его будем иметь, господин полковник, проговорил генерал Добров и на носу его выступил пот. Дело идёт не о пустом честолюбии, а дело идёт о том, что с потерей плацдарма мой план наступления сводится к нулю. Полковник Свечин возражал: "Ещё более багровее ваше превосходительство. Войска физически не могут переходить речку под ураганным огнём, не будучи в долной мере поддержаны артиллерией. А как вам известно, артиллерии поддержать их нечем". На это генерал ответил: "Хорошо. В таком случае передайте войскам, что на той стороне реки на проволоках висят Георгиевские кресты. Я знаю моих солдат". После этих долженствующих войти в историю слов, генерал поднялся и, вертя за спиной в коротких пальцах золотой пенсне, стал глядеть в окно, за которым на лугу, в нежно-голубом утреннем тумане, стояла мокрая берёза. Стайка воробьёв обсела её тонкие светло-зелёные сучья, зачирикала торопливо и озабоченно, и вдруг снялась и улетела. И весь туманный луг с неясными очертаниями деревьев уже пронизывали косые золотистые лучи солнца. На восходе солнца бой кончился. немцы занимали форверк и левый берег ручья. Из-за всего плацдарма в руках русских осталась только низина по правую сторону ручья, где сидела первая рота. Весь день через ручей шла ленивая перестрелка, но было ясно, что первая рота находилась под опасностью окружения. Непосредственной связи у неё с этим берегом не было из-за сгоревшего моста, и самым разумным казалось очистить болото в ту же ночь. Но после полудня командующий первым батальоном полковник Бороздин получил приказание готовиться этой ночью к переходу бродом на болото для усиления позиций первой роты. Капитану Течкину приказано накапливаться в составе пятой и седьмой рот ниже форверка и переправляться на понтонах. Третьем батальону Усольцев, стоящему в резерве, занять позиции атакующих. 238-му Кундравинскому полку переправляться по мелкому месту сожжённой переправы и ударить в лоб. Приказ был серьёзный, диспозиция ясная. Форльверк обхватывался клещами справа первым и слева вторым батальёном, запасной Кундравинский полк должен привлечь на себя всё внимание и огонь врага. Атака была назначена в полночь. В сумерки Жадов пошёл ставить пулемёты на переправе и один аппарат с величайшими предосторожностями перевёз на лодке на небольшой в несколько десятков квадратных сожений островок, порошенный лозняком. Здесь Жадов и остался. Позиция была опасная, но удобная. Весь день русские батареи поддерживали линейный огонь, лениво отвечали и немцы. С закатом солнце артиллерийская стрельба смолкла, и только кое-где по реке хлопали одиночные ружейные выстрелы. В полночь в молчании началась переправа войск сразу в трёх местах. Чтобы отвлечь внимание врага, части белоцерковского полка, стоящие в верстах в пяти выше по течению, начали оживлённую перестрелку. Немцы на сторожась молчали. Раздвинув опутанные паутиной ветви лозника, Жадов следил за переправой. Направо жёлтая немигающая звезда стояла невысоко над зубчатыми холмами, и тусклый отсвет её дрожал в глинцевитом выпуклой воде реки. Эту полосу отсвета стали пересекать тёмные предметы. На песчаных островках и мелях появились перебегающие фигурки. Недалеко от Жадова человек 10 их двигалось с негромким плеском, погрутя в воде, держа в поднятых руках винтовки и патронные сумки. Это переправлялись к Ундравинце. Вдруг недалеко на той стороне вспыхнули быстрые огни, запели, налитая снаряды и пах-пах-пах с металлическим треском закопались шрапнели высоко над рекой. Каждая вспышка освещала поднятые из воды белые бородатые лица. Вся отмель кишела бегущими людьми. Пах, пах, разорвалась новая очередь. Раздались крики, взвились и рассыпались ослепительными огнями ракеты по всему небу. Загрохотали русские батареи. К ногам жадова течением нанесло барахтующегося человека. Голову, голову пробили, сдавленным голосом повторял он и цеплялся за лозы. Жадав перебежал на другую сторону острова. Вдалеке через реку двигались понтоны, полные людей, и было видно, как переправившиеся части перебегали по полю. Сейчас, как и вчера, над рекой и на переправах и по холмам оглушающий, слепящий грохотал буря ураганного огня. Кипящая вода была точно червивая, сквозь чёрные и жёлтые клубы дыма меж водяных столбов лезли, орали, барахтались солдаты, достигшие той стороны, ползли на берег, хватали за ноги вылезающих, с тыла хлистали жадовские пулемёты, рвались впереди русские снаряды о берет и капитана Тетькина били перекрёстным огнём по форверку. В передней части кудрявинцев, как оказалось, впоследствии потерявших при переправе половину состава, пошли было в штыки, но не выдержали и легли под проволоку. Из заручья и из камышей высыпали густые цепи первого батальона. Немцы отхлынули из окопов. Жадов лежал у пулемёта и вцепившись в бешено дрожащий замок, поливал настил огнём. Позади немецкой траншеи травянистый изволок. по которому пробегали то два, то три, то кучка людей, и неизменно все они спотыкались и тыкались ничком на бок. 58-60 считал Жадов. Вот поднялась щуплая фигура и держась за голову, поплелась на изволок. Жадов осторожно повёл мушкой пулемёта, фигурка села на колени и легла. 61 Вдруг нестерпимый обжигающий свет возник перед глазами. Жадов почувствовал, как его подняло на воздух и острой болью рвануло руку. Форверк и все прилегающие к нему линии окопов были заняты. Захвачено около 200 человек немцев на рассвете затих с обеих сторон артиллерийский огонь. Началась уборка раненых и убитых. Обыскивая островки, санитары нашли в поломанном лазнике опрокинутый пулемёт, около уткнувшегося в песок нижнего чина с оторванным затылком и в сожжениях в пяти на другой стороне островка лежал ногами в воде Жадов. Его подняли, он застонал, из запёкшегося кровью рукава торчал кусок розовой кости. Когда Жадова привезли в летучку, доктор крикнул Елизавете Киеевне: Молодчика вашего привезли на стол немедленно резать. Жадов был без сознания, с обострившимся носом, с чёрным ртом. Когда с него сняли рубашку, Елизавета Киимна увидела на белой широкой груди его татуировку обезьяны сцепившиеся хвостами. Во время операции он стиснул зубы, и лицо его стало сводить судорогой. После мучения, перевязанный, он открыл глаза. Елизавета Киевна нагнулась к нему. 61, сказал он. Жадов бредил до утра и потом крепко заснул. Елизавета Киевна просила, чтобы ей самой разрешили отвезти его в большой лазарет при штабе дивизии.